Разрыв между двумя Жильбертами бывал иногда велик настолько, что вы задавали себе бессмысленный, впрочем, вопрос. Что вы ей сделали? Почему она так переменилась? Она же сама назначила вам свидание и не только не пришла, не только не извинилась, но, независимо от того, что помешало ей прийти, Представала перед вами потом настолько другой, что вам могло бы показаться, будто вы — жертва обманчивого сходства, на котором построены близнецы, будто это не она с такой нежностью в голосе говорила, как ей хочется вас видеть. Могло бы, если б не ее плохое настроение, под которым таилось сознание вины и желания, избежать объяснений. «Жертва обманчивого сходства, на котором построены близнецы». Речь идет о комедии древнеримского драматурга Плафта около 254-184 -го годов до новой эры, сюжет который построен на необычайном сходстве двух братьев-близнецов. — Да иди же, ты нас задерживаешь, — сказала ей мать. «Не так уютно около папочки. Еще минутку», — попросила Жильберта и уткнулась головой в плечо отца, ласково перебиравшего белокурые ее волосы. Сван принадлежал к числу людей, которые долго жили иллюзиями любви и которые убедились, что, позаботившись о благосостоянии многих женщин и тем осчастливив их, они не заслужили признательности, не заслужили нежности. Зато в своем ребенке они ощущают привязанность, которая воплощена даже в фамилии, и благодаря которой они будут жить и после смерти. Шарля Свана не будет, зато будет мадмодель Сван или мадам Икс, урожденная Сван, и она будет любить по-прежнему своего ушедшего из жизни отца. Может быть, даже слишком горячо любить... Наверное, думал Сван, потому что он сказал Жильберте, «Ты и хорошая девочка, растрогана как говорят люди, тревожащиеся за судьбу человека, которому суждено пережить нас и который слишком к нам привязан». Чтобы скрыть волнение, Сван принял участие в нашем разговоре о Берма. Обращаясь ко мне, он заметил, тон у него был, однако, равнодушный, скучающий, словно ему хотелось дать понять, что это его не очень затрагивает. Как у Мнока, как неожиданно правдиво прозвучали у актрисы слова, которые она говорит Эноний. Ты это знала. Он был прав. Верность, по крайней мере, этой интонации была мне в самом деле ясна. И, казалось бы, могла удовлетворить мое желание подвести прочный фундамент под мое восхищение игрою Берма. Но именно в силу своей понятности она его и не удовлетворяла. И интонация была деланная, заранее придуманная, однозначная. Она существовала как бы сама по себе. Любая умная актриса сумела бы ее найти. Мысль была прекрасная, но кто вполне постигнет ее, тому она и достанется. В Заберма сохранялось то преимущество, что она ее нашла. Но можно ли употреблять слово «найти»? когда речь идет о нахождении чего-то такого, что не отличается от заимствованного у других, чего-то такого, что по существу принадлежит не вам, коль скоро кто-нибудь другой может это воспроизвести вслед за вами. Как вы, однако, своим присутствием умеете повысить уровень разговора, — сказал мне, словно оправдываясь перед Берготом, сван, научившийся у германтов принимать знаменитых художников как хороших знакомых, угощая их любимыми блюдами, сажая за игру, а в деревне предлагая заняться каким угодно спортом. «Если не ошибаюсь, у нас был интересный разговор об искусстве», — добавил он. «Очень интересный, я так это люблю». подхватила госпожа сван бросая на меня признательный взгляд во первых из добрых чувств а во вторых потому что она сохранила давнее свое пристрастие к умным разговорам бергот теперь говорил с другими главным образом с жильбертой я рассказывал ему о всех своих переживаниях с непринужденностью которая удивляла меня самого и которая объяснялась тем что приобретя за несколько лет В течение столько часов, когда я сидел один за книгой, и когда Биргот был для меня только лучшей частью меня самого,